Глава двадцать 29. Мы прибыли в Хойланд около семи вечера. Вымотавшись до предела, я умылся и тщательно расчесал волосы, чтобы избавиться от возможно подхваченных блох и вшей, а потом упал на постель, размышляя об Элен и Хью. Но выхода из обоих тупиков не усматривалось. Я настолько устал, что в ту ночь спал без сновидений. Следующий день прошел достаточно мирно. За трапезами Абигейл почти не открывала рта, она оказалась безразличной и смирившейся со своей утратой. Дирик пребывал в своем привычно агрессивном настроении. Коббой старший держался настороженно. Хью достаточно вежливо, но явно потерял интерес к моему присутствию. Дэвид со своей стороны пребывал в странном молчании и покое. Пару раз я замечал, что Фальстоу бросает на юношу недовольные взгляды. Днем все, за исключением Абигейл, оставили дом, завершая приготовление к охоте. В середине дня я отправился гулять по приорству, пытаясь добиться хоть какой-то ясности, ибо от беспрестанных размышлений об Элен и о том, кто мог стать причиной пожара, голова у меня просто шла кругом в саду миссис Хоббой бесконечная жара заставила цветы поникнуть. В тот вечер произошло первое из тех событий, что навсегда изменили жизнь семейства Хоббой. Я сидел за столом в своей комнате, прикидывая, какие именно расходы нам могут выставить на следующем слушании. Сумма получалась внушительной. Уже смеркалась. Судя по всему, снаружи оба юноши вновь занялись стрельбой, и я, кажется, даже различал их голоса за открытыми ставнями. И вдруг услышал полный муки крик: "Нет!" Я поднялся, выглянул в окно и к собственному изумлению увидел Феверьера, улепётовавшего от стрельбища к дому. Хью и Дэвид смотрели ему вслед, однако расстояние не позволяло мне разглядеть выражения лиц обоих юношей. Сэм мчался так, будто его преследовал сам дьявол. Он исчез из поля моего зрения, а потом я услышал торопливые шаги на лестнице и лихорадочный стук в дверь Дирика. На следующее утро, предвещавшее очередной июльский день, Жаркий и душные, все мы отправились в церковь. Маленькую процессию возглавлял Николас Хоббэй. Абигейл в самом лучшем платье, но с поникшей головой, опиралась на его руку. За супругами следовали Дирик, Барок и я, а замыкали шествие слуги во главе с Фальстоу. Джек в церковь идти не хотел, однако я заставил его, сказав, что мы не должны давать повода для упреков. Однако Сэмюэль, к моему удивлению, отсутствовал. Молодому Феверьеру не здоровится?» — спросил я у Винсента. Тот чему-то нахмурился и был занят собственными мыслями. Он искоса глянул в мою сторону. Я отослал его назад в Лондон, когда мы вернулись из Портсмута, нас ожидало письмо по одному делу, которое я как раз веду, и сегодня рано утром я отправил Февриеро заниматься бумагами. Бессмысленно нам обоим тратить здесь свое время на пустяки, добавил мой коллега, как всегда, завершив свою реплику выпадом против меня. А вот мы не получали никаких писем, заметил я. Барак надеется, что жена пришлет ему весточку. Наше письмо привез особый гонец из Лондона. Оно касается важного дела. А я вчера вечером, как будто бы видел февраера бегущим по лужайке, Мой оппонент снова бросил в мою сторону резкий взгляд. Да, это я позвал его. Идти до церкви, которая находилась в соседней деревне Окодин, было далеко. Да, уж прежде, во времена аббатства, жителям Хойланда было значительно проще. По пути нам встретился Эттис со своим семейством. Он сам, его хорошенькая жена и трое детей, также спешившие на воскресную службу, поклонившись, отступили в сторону, пропуская нас. Обигаль посмотрела на Эттиса полными ненависти глазами. Церковь в Окидине была невелика, и окрестный люд, собравшийся из обеих деревень, переполнял ее. Здесь, как и в храме у преподобного Секфорда, явным образом стремились, насколько это возможно, придерживаться старого канона. Все внутри пропахло ладаном, и статуи святых оставались в своих нишах. Я попытался представить, во что превратили бы эту церковь такие реформаторы, как родители Хью, Николас Дирик и я заняли места во главе собрания, согласно своему общественному положению. Рядом с крепким мужчиной средних лет и его надменной с виду женой, которых хоббей старший представил нам как сэра и леди Корнбек, владельцев соседнего поместья. Люк Корнбек, с гордостью проговорил мастер Николас, мировой судья, и завтра он будет присутствовать на охоте. Тогда я впервые услышал нотки почтительности в голосе хоббэя Викарий произнес проповедь, в которой призывал всех молиться и трудиться ради защиты отечества, а мужчинам еще и советовал посещать сборы местного ополчения. Я посмотрел на изображенную за его спиной картину Страшного суда. Невозмутимый и ясный лицом Христос на судейском престоле. Ангелы, отправляющие праведников на небо, Бледные и ноги грешники, неспровергаемые в озеро огненное. Я вспомнил, как Феверьер предрекал, что солдаты и матросы, погибшие в битве, не достигнув спасения души, должны угодить прямиком в ад. Так отчего же он все таки в таком ужасе бежал прошлой ночью? И где находится теперь После службы хоббы старший задержался возле дверей, чтобы переброситься несколькими словами с сэром Люком, пока слуги и селяне выходили из храма. Леди Корембек пару раз обращалась к Абигейл, однако та пребывала в полной апатии и отвечала ей односложно. Наконец Николас, отвесив множество поклонов, распрощался с Коремберками, и мы направились по тропе прочь. И тут оказалось, что душ тридцать жителей Хойланда ожидают возле церкви, преграждая нам путь. Возглавлял собравшихся Эттис. Я услышал, как глава семейства Хоббой с присвистом затаил дыхание. Предводитель селян без всякой робости встал перед ним, крепко сжав челюсти. Амброуз подошел к Николасу и опустил руку на кинжал. В этом нет необходимости, мастер Фальстоу, невозмутимо произнес Эттис. Я всего лишь хочу кое-что сказать вашему господину. Затем он показал на столпившихся позади него односельчан. Видите этих людей, мастер Хоббы? Смотрите внимательнее. Среди них вы увидите тех, кого ваш дворецкий стремится изгнать с их земли. Моих сторонников все прибавляется. Мы намереваемся обратиться в суд палаты прошений. Дирик бросил в мою сторону подозрительный взгляд. Этис же продолжил: "Словом, я вас предупреждаю, сэр, держите своих лесорубов подальше от наших лесов, ибо они будут наказаны судом. Я говорю вам это перед всем собранием, перед лицом всех присутствующих здесь людей, включая и сэра Люка Корембека, нашего мирового судью". Обегаел резкими шагами подступила к Йоману и выкрикнула прямо ему в лицо: «Чурбан и негодяй, да как ты смеешь мучить нас?" Этис посмотрел на нее с пренебрежением. Тут Дэвид пробежал мимо матери и покраснев встал перед селянами. «Землерои! тупицы, скоты!" закричал он. "Я выгоню всех вас, когда стану здесь господином, и все вы будете побираться. Вот так!" Кое-кто в толпе рассмеялся, а один из собравшихся крикнул в ответ: "Ступай назад, в детскую!" Младший Хоббэй огляделся по сторонам в беспомощном недоумении, а потом вдруг странным образом нахмурился, все члены его внезапно задергались мелкой неровной дрожью, глаза закатились, и он рухнул на землю. Селяне отступили назад, послышались испуганные женские голоса. Обигейль приложила руки к щекам и испустила придушенный стон. Дэвид теперь дергался на земле словно бы какая-то марионетка. Что он делает? ахнул кто-то в толпе. Парень одержимый. Кто-нибудь, позовите священника, ответили ему. А потом раздался еще чей-то голос: "Да это же падучая!" Миссис Хобби снова застонала. Это и правда был припадок падучий. Мне уже случалось видеть сию болезнь в Лондоне. Жуткая хворь эта вдруг, словно гром среди ясного небо могла поразить людей, всю свою жизнь кажущихся нормальными, могла внезапно бросить их на землю и заставить дергаться. Некоторые считали ее разновидностью безумия, а другие одержимостью злыми духами. Опустившись на колени, Абигейл попыталась успокоить бившие сына судороги. «Амброус, помогите мне, ради бога!" воскликнула она. Он же прикусит язык. «И Итак, этот припадок уже не первый, подумал я. Отстегнув кинжал от пояса, Пальстоу просунул кожаные ножны между зубами Дэвида, губы которого теперь покрывала белая пена. Дирик глядел на происходящее с удивлением, а Хобб и старший поочередно смотрел то на сына, то на толпу. А потом вдруг выкрикнул голосом полным ярости и муки: Ну что? Все видели. А теперь ради бога, ступайте прочь, оставьте нас". Возле него бесстрастно взирал на корчившегося Дэвида Хью без малейшей жалости, без капли сострадания. Жители деревни не двигались. Какая-то женщина произнесла: "А помните того плотника, что явился к нам жить? У него тоже была подуча" Так мы же выгнали его от греха подальше и камнями вслед забросали. Сэр Люк Корембек наконец отмер и пошевелился, «Приказываю всем немедленно разойтись. Раздался его громкий и решительный голос. Люди начали расходиться, поглядывая на Дэвида со страхом и презрением. Успокоившись, он немного полежал, а затем со стоном сел, посмотрев на мать. Голова болит пожаловался юноша и зарыдал. К нему подошел Николас. У тебя был приступ, мягко пояснил он. Теперь все в порядке, все хорошо. И что, все видели это? с ужасом в голосе спросил Дэвид. По лицу его текли слезы, и он возбужденно озирался. Старшие хоббы и Фальстоу помогли ему подняться на ноги. Николас схватил сына за руку. Мне очень жаль, Дэвид проговорил он прежним тоном. Я всегда боялся, что однажды это случится. Твой припадок спровоцировал Эттис вместе со своими людьми. После этого он повернулся к Сэру Люку. Благодарю вас, сэр, за то, что вы разогнали толпу. В этот миг меня невольно восхитило внутреннее достоинство Хоббэя. Сглотнув, он продолжил: "К сожалению, сын мой, как вы только что видели, страдает по Припадки случаются редко, и после недолгого отдыха он снова придет в себя. Причиной несчастья стали этис и его мужланы», — заявил судья. Господи Боже, вот времечко наступило. Йоумен смеет перечить джентльмену. Мы следовали за хоббами по сельской дороге. Пальстоу и Хью с двух сторон поддерживали Дэвида. Я понимал, что по репутации семейства был нанесен серьезный удар. Отныне все вокруг будут считать Хобба младшего порченым. Я жестом велел бару к удстать от остальных. Что скажете? спросил он, когда наши спутники ушли достаточно далеко вперед. Думаю, что они много лет успешно это скрывали, вздохнул я. Дирик об этом не знал, он явно был изумлен. Милостивые боже, трудно представить себе ситуацию более невыгодную для хоббоев у всех на виду. При всей своей тупости Дэвид Хобб и не заслужил подобного унижения. Кстати, мне кажется, что в исчезновении Фивергия кроется нечто большее, чем поведал мне Дирик, когда я рассказал ему о том, что видел из окна прошлым вечером. Его клерк бежал так, словно за ним гнался сам дьявол. И потом сам Винсент сегодня явно чем-то озабочен. Возможно, у Дэвида и вчера тоже был приступ. Нет. Он стоял возле волов стрельбище рядом с Хью. Что бы там ни случилось Феверьер бежал, чтобы сообщить об этом Дирику, и теперь его нет с нами. А когда Абигейл после гибели Ламкина кричала, что вы не видите того, что у вас прямо перед носом, она не могла иметь в виду Дэвида. Я покачал головой. Нет. Миссис Хобб явно подразумевала что-то другое. Уж она бы точно не стала привлекать внимание к недугу своего ребенка. Я посмотрел на группу шедшую впереди нас. Абигейл держалась позади сына. Каморка Фиверьера находилась возле твоей. Ты слышал, как он уехал, спросил я. Слышал, как на самом рассвете Захлопнулась дверь, а затем его частые мелкие шаги. Я еще подумал, что он пошел на раннюю службу в церковь. Так что же заставило его бежать подобным образом, хотелось бы знать. Я понимал, что исчезновение Сэма играет существенную роль в происходящем. Но вот какую именно